Отсюда много ссор и свар между ними, ей и нами. А потому и оттого, послушайся совета, ты никому и ничего не говори про это.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 — Ведь у тебя, кажется, не было удара, моя дорогая, — спросила она у королевы. «Никогда — Никогда! — гневно воскликнула королева, запустив чернильницей в присяжных. — Чернильница попала в било.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 — Нет, нет! — крикнула королева. — Сначала пусть вынесут приговор, а потом совещаются. — Разве можно сначала выносить приговор, а потом совещаться? — воскликнула Алиса. «Молчать — Молчать! — заорала королева, побагровев от гнева. «Ой, — Ой-ой-ой, я вас нисколько не боюсь! — сказала Алиса. — И молчать не буду! — Отрубите ей голову! — закричала королева в ярости. Никто не тронулся с места. Вам!